Авлида. Микенский лагерь. Аргумент. Примечание. Аргумент. Краткий пересказ содержания. греческая Конец примечания. На рассвете воины взбунтовались. Сперва горячие афинянине, во всем видящие умоление славы предков. За ними бедные, но гордые соломинцы Аякса Большого. куреты за Оречья, гораздо и драть глотку по поводу и беса. а там пошло полыхать. Зачинщиком мятежа, как ни странно, оказался мой замечательный эврелох, успев растрепать направо и налево о нашей поездке. Обручение надрывалась разъяенная толпа у шатра Микенского ванакта. — За что кровь проливали? — По домам! Конечно, большинство осталось у палаток. Чесать бока да отсыпаться впрок. Многие вообще из-за удаления не расслышали дерзких призывов. Но даже двух тысяч буянов, в большинстве своем мелких вождей с родичами, оказалось вполне достаточно. Озлобленные неудачи первого похода, в смятении от темных чудес, видя вокруг себя соратников, павших под стенами лжетрой, рядом же дротик под ребро — Чтобы вскоре живехонькими вернуться во Влиду, для пожара хватило искры. Вышел к людям Агамемнон, чуть камнями не закидали. Но, по словам калханте случилось дивное. Микенец вдруг воздел к небу золотой скипетр. Зорницы сорвались с драгоценного металла, и буяны захлебнулись. Грозовая туча? Нет, просто ветер раздул косматый плащ на плечах от Рида. Леденящий взгляд медузы? Нет, просто лик страшилища с эгиды панциря оскалился в лица мятежников. Это тишина? Нет, я спрашиваю. А вот это уже тишина. Мертвая. Ванакт сдвинул брови. И это лучшие из лучших? Вопрос заметался меж собравшимися. Вопрос и сам толком не знал, к кому обращен, поэтому хватал за пол и одежд всех подряд. — Вы слышите? Внемлите? С открытым сердцем? Лучшие из лучших стали из-под тяжка переглядываться, чувствуя, как языки присохли к гортаням Но в сердце тлеет огонек удовольствия. — Кто лучший, если не мы? Кто? того мы повесим вверх ногами между небом и землей. «Скорбь переполняет мое сердце!» — продолжил вождь. Минутой позже толпа ахнула. Восхищенная, смиренная, потрясенная величием Микенца. Помолвка всего лишь уловка, дабы не смущать семью ванакта раньше времени. Ибо боги испытывают сердца человека в большим испытаниям, Ради удачи похода Агамемнону велено принести на алтарь жизнь единственной дочери. — Вот алтарь! — Скипетр размашисто указал на жертвенник, имевшийся в каждом лагере. Сверкнул новым пучком молний. — А дочь! — слеза вовремя блеснула из-под насупленных бровей. — Быть кликом восторга! Кипеть страстям! — когда б не малыш Легерон. Прежде, стоя в задних рядах, возле опоздавшего к началу бунта дяди диомеда невскормленный грудью просочился сквозь людскую массу, как кипяток сквозь поздний сугроб. «Слово!» — закричал малыш, в возбуждении растеряв все, что хотел сказать. «Ты просишь слово?» — с отеческой лаской повернулся к нему Агамемнам. «Слово! Слово Ванакта!» и напоследок уж совсем по-детски. — Моё! Как ни странно, большинство поняло гнев малыша, а кое-кто даже разделил святое возмущение. Обещал дочь в невесты герою — «Отдавай! Слово ванакта!» Последних поддержал Диамет, бешеный в своей ненависти к человеческим жертвам. Зато многие куреты внезапно пошли наперекор синеглазому. — Пусть режет! «Дочку режет, да! Маму режет, да! Жену, да! Своя семья хочу, режу, да!» Сторонников малыша было меньше из числа тайно мечтавших о возвращении домой, но вполне хватило для долгих разбирательств. Огнем пылал скипетр, тучей ерился плащ, тесней сжимались кулаки. И никто не обратил внимания, что вскормленной грудью успел исчезнуть. Знать бы еще, почему вдруг вспомнился папа. Словно живой, лысый, плотный, насмешливый. Не укормила арго в буре, призраком. Не на борту одного из вепрей в лиловом море ужасом троянского флота. В саду, у грядки, весной. А вот эта одиссей такая травка называется антропос. Примечание «Антропос человек». греческая конец примечания самочахлая тоненькая а корешок видишь длинный вот корешком и цепляется топчут и топчут и мама рядом на скамеечке плащ штопает а пенелопы нет наверное дома с маленьким муравейник огромный муравейник куда злой шутник ткнул горящей веткой. Недаром говорят, что мирмидонцы, превращенные зевсом в людей-муравьи. Примечание «Мирмикс» — муравей греческое. Конец примечания. Глухие шлемы с прорезями лоснятся, выпячиваются бронзы и щечников челюсти, увеличивая сходство. Но сейчас здесь далеко не одни мирмидонцы. Решили не дожидаться трое, глубокоуважаемые Муравьи из одного жилища друг с другом не дерутся. Зато люди... Знать бы, почему мне все чаще, когда думаю о других людях, на ум приходят муравьи? Звенят мечи, копья гулко ударяют в щиты, взлетает к равнодушным небесам чей-то отчаянный вопль, чтобы упасть сбитый в лед птицей. Колесница останавливается, едва не наехав на труп с разрубленной головой. Мы с Калхантом спешиваемся. Орел Глашатый спрыгнул еще раньше, присоединился к своему господину. Мы на самую малость опередили их. Отсюда, с пригорка, лагерь как на ладони. «Жертва! Жертва!» несется снизу, а в ответ «Слово! Слово ванакта!» Похоже, малыша его люди не поддержали, зато поддержали не его люди. Бурлить людскому морю, лязгать бронзовым челюстям, скалиться клыкам жал копейных, диким пламенем полыхать на солнце, хотя какое солнце, Гелиос за тучи спрятался, лика не кажет. Травка Антропос сама себя корчует. Скипает кронов в котел. сыплются в густой пар драгоценной жизни. Скоро ли выкипем без остатка? Грядет ли амнистия? У шатра Алигерона схватка вспыхивает с особенной яростью. Часть муравьев отшатывается, бежит прочь, теряя жуткое единство озверевшей толпы, превращаясь в отдельных испуганных существ. Они только что видели, как сражается он, невскормленный грудью, Сын пилеющий сливчика и эфетиды глубинной. Как убивает, играя. Как плоть его расступается под лезвием, Чтобы, издеваясь, вновь сомкнуться, Не оставив даже шрама. Впрочем, последнее могло ускользнуть от бедняк. Малыш сейчас в доспехе. Ясное дело, у всех взрослых дядей Панцирь и шлемы, понужи наручи, А у меня... То, что морскому оборотню броня лишь в тягость, его не заботит. Герой без доспеха, что дом без крыши. А я разве не герой? Болтают ему по просьбе мамочки, латы сам Зевс подарил. Это еще не бойня, так преддверие, хотя первая жатва уже собрана торопливыми жнецами. Вон они, поборники нерушимости слова и поборники жертвы во искупление. Вместе по собственной воле взошли на алтарь. Лежат в повалку там, где застигла их смерть. А сторонники Легерона перестраиваются в боевой порядок. Вперед выдвигают щитоносцев. Ага, это малыш распоряжается. Ничего, вполне толково для трехлетки. Еще бы, такая игра! Дай только время. Если крон-временщик заодно с глубокоуважаемыми Время будет, а как же иначе? Сколько надо, столько и будет. Сверху на лагерь валится подоспевшая толпа. Агамемнонса, товарищи. Ага, иди Диамет здесь, и оба Аякса, и Нестор хитрюга. Глядеть надо, затопчут. Фу, остановились. Шум, ляск, крики, что орут не разобрать. Внизу тоже орут. И глохнут, когда над столпотворением... Громом Зевесовым, горным обвалом, призыв. Остановись, сын Пелея! Устами глашатая говорит с тобой Атрит Агамемнон, накт Богоравный! Дочь подвластна воле отца, Смертной воле Олимпа. Смирись, прибереги гнев для врагов! Мгновение над полем висит звенящая тишина. Или это после глашатайского баса У меня в ушах звенит? однако ответ лигерона не заставляет себя долго ждать. «Слово Ванакта! Ты обещал, Насач!» И неумолимым итогом «Мое!» Голос малыша срывается, пускает петуха, куда ему до Талфибия. Однако и лигерона слышно всем. Что за чудеса! Нет, не договорятся. Для малыша это игра. И война, и обручение с дочкой Ванакта А подлый насач решил сыграть против правил. Поманил новой игрушкой, обманул. Фигушки ему играть, так по-честному, мое. А станет носач дальше жадничать, малыш с удовольствием поиграет с большими дядями в войну. Какая ему, ребенку, убийце из пророчества, разница? Ахейцы, троянцы. Вот она, упряжка драконья, примчалась из-под спарты. Вовремя подоспела. Вздыбились драконы над пропастью. Глаза бешенством горят, а над ними, над нами, злые крылья немезиды, карающие бич возмездия. На морском берегу, вдалеке от вожделенной Трои, на продуваемом всеми ветрами клочке родной земли под названием Авлида. И женщины вина, а не богов, что сгинут и герои, и вожди. Пучком стрел я засел в каждом. Я во всех, все во мне. Люди-муравьи, люди-драконы, люди-игрушки. Люди, забывшие, что они просто люди. Ведь это же просто. Так просто. Детский плач рвет небосвод в клочья. Вскипает адское варево в кроновом, гадосовом, ареевом, моем котле. крышку вот-вот сорвет, и кипяток выплеснется наружу, затопив чашу земли. Даже если я останусь жив, моему Номосу не выдержать взрыва. Нет спасительных слов. Нет единения моря, песка и неба. Любви, безумия и скуки, и предел гремит набатным гонгом, больше похожим на хохот. Он повсюду, Отрезая пути в тишину. Некуда бежать. Нечем успокоить заходящегося криком ребенка. Впервые нечем. Лишь одно помогает удержаться на грани идущего трещинами мироздания. Удержаться и удержать его в себе. Не дать развалиться окончательно. Я вернусь. Раз так, мне должно быть куда возвращаться. Ослепительная белизна вспыхивает внутри котла, и зрение на миг придает меня. Знакомая резь под веками, звон в ушах, детский плач становится нестерпимым. Нет, не плач смех, все-таки смех. Но от отчего же от этого смеха мне страшнее, чем от недавнего плача? Или я, безумец, заново схожу с ума? Не надо ссориться, не надо драться. Слышишь, Легерончик, слышишь, папочка, я согласная, принесите меня в жертву. Вот, я новые пеплос надела, беленькие, чистенькие, богам понравится, только сделайте все красиво. Где жрецы? Почему не поют гимны? Да что ж вы на меня так смотрите? Я согласная, зовите жрецов. Зрение возвращается неохотно. хозяином на пепелище родного дома. Видно плохо, потому что слезы. Вам бы толченого хрусталя в глаза сыпануть. Зарыдали бы кровавыми слезами. Молчи, глупая. Внучка возмездия, молчи. Ты сама не понимаешь, что говоришь. Боги, неужели она всерьез? Неужели взбалмошная дура вот так, с улыбкой... Готовы уйти в царство теней ради... Ради чего? Чтобы мы сейчас не перерезали друг друга? Чтобы доплыли до трои резать других? Не верю. Она просто не понимает. Поздно. Драконы увидели возницу. Как тогда в спарте Елену. Назад! моё Безумствует невскормленной грудью. Шутники бросили в муравейник большеглазую стрекозу. «Эгей, мураши, что делать будем?» «Добыча, говорите?» «А чья добыча?» «Ведь вы не усатые твари, вы герои богоравные». «То-то же. Давайте, деритесь». «Замолчи!» — к малышу подлетает воин в иссеченном доспехе. Кажется, из недавних сторонников лигерона «Она сама! В жертву! Моё!» Копье пробила воина насквозь. Удар отшвырнул несчастного прямо на лагерный алтарь, мгновенно окрасив камень свежей кровью. — Ну и зря, Олегерончик. Ты, наверное, не понял, да? Это меня надо в жертву, а не его. Вот, смотри, какой пеплос. Нравится? Боги, заберите отсюда эту дурищу, куда угодно, в Кемерию, в Гиперборею, на край света, к берегам Седого океана. И сердце зашлось восторгом. Вот оно, есть выход, есть дорога в тишину, есть способ угомонить истерику ребенка там, у предела, оборвать дикий смех, раздирающий мне уши хуже любого плача. Нам нужно чудо, нам всем необходимо чудо, ведь сейчас чудеса стали обыденностью, мы видим их по сто раз на дню, забывая изумляться. Ну, пожалуйста, маленькое, крошечное, пустяковое чудо, пусть офигение сгинет отсюда навеки веки вечные. Просьба, приказ, шепот, внутри или вовне? Какая разница, если я кричу, кричу во всю глотку, и меня слышат, меня слушают, мне верят, сотни душ подхватывают, делая своим выстраданным «Сгинь, исчезни» на край света, в Гиперборею, к Эфиопам, в Кимерию. Раскрылись в беззвучном вопле, Микенский ванакт тайком проклиная свою затею. Побратимы Аяксы, машет пухлыми ручками добряк Паламет, вечно притворяющийся стариком Нестор забыл о кашле и слабом горле. Вспухли жилы на лбу диомеда И Номос раскрылся. Впервые я увидел его целиком, со стороны. Может быть, так видят высоко парящие птицы или глубоко уважаемые из-за облачных высей эфира. Я видел воды древнего океана, омывающего края земной чаши. И там, за этими водами, не было ничего. Я видел причудливо изрезанные берега большой земли, опухоль Пелопонеса, зеленое пятнышко родной Итаки, Троянский берег, где ждал меня самый шустрый пергамский копейщик. И дальше, дальше, восток Кемерийских степей». Блаженные края эфиопов и гиперборейцев. Край заката, где начинается царство мертвой жизни. Одиссей, сын Лаэрта. Нас стало двое. Всего лишь двое. Один, рыжий басилей, вместе с остальными, разинув рот, смотрел, как вокруг девушки в ослепительно белом пеплосе сгущается темное облако. как, заключив в себя внучку Немезиды, Морок взмывает ввысь к затянутому тучами куполу небес и стремительно уносится на восток. А другой рыжий басилей тем временем наблюдал из горних высей, как растерянно улыбающаяся эфигения несется через простор Номоса, перечеркивая его невиданной стрелой. И лишь самую малость, не дотянув до пределов океана, валится буквально на головы каким-то людям, собравшимся у жертвенника в далекой Кемерии. Нас было двое, стал один.